Глава 4. 5 сентября, 20 часов 12 минут, Вашингтон, округ Колумбия. «Дверь!» — проревел сзади Ковальский. Грей резко остановился и обернулся. Элизабет Полк поводила в воздухе зажигалкой, и их взором предстала маленькая железная дверца в углублении стены. Грей поначалу проскочил мимо нее, слишком сосредоточенный на поиске выхода на улицу. Позади них по тоннелю эхом разносились звуки погони, топот ног и крики людей. Гавкнул пес, значит, преследователи вновь взяли их след. Грей и его спутники двигались зигзагами, пытаясь оторваться от погони, но все эти усилия оказались тщетными. Ситуация складывалась явно не в их пользу. Ковальский подскочил к двери и дернул ручку. «Заперто!» — сообщил он и от злости ударил кулаком по металлической поверхности. Подойдя к нему, Грей заметил под дверной ручкой считывающее устройство электронного замка. Огонек зажигалки осветил маленькую стальную табличку, на которой буквами в стиле ар-деко было выбито «Национальный музей американской истории». Эта дверь представляла собой подземный вход еще в один из музеев Смитсоновского института. Стоявшая к двери ближе других, Элизабет провела через считывающее устройство своей служебной карточкой, но замок не отреагировал. Ковальский на всякий случай снова подергал ручку и отрицательно помотал головой. «Моя карточка работает только в музее естественной истории», — проговорила женщина. «Но я подумала...» Их внимание привлек ожесточенный лай. Обернувшись, они увидели, что дальний конец тоннеля осветили пляшущие лучи фонарей. «Нам бы лучше поторопиться», — предупредил Ковальский и отступил от двери. «Прогремел выстрел». Что-то вспыхнуло на железной двери, ударившись в то место, где секунду назад стоял Ковальский. Затем оно упало на цементный пол и стало крутиться, разбрасывая вокруг голубые электрические искры. Ковальский шарахнулся от этой штуки, как слон от мыши. Грей сразу понял, с чем они имеют дело. Электрошоковый снаряд увеличенной дальнобойности. Он выпускается из стандартного дробовика 12-го калибра и, попадая в цель, парализует нервно-мышечную систему. Эта пуля могла свалить с ног горную гориллу. «Министерство национальной безопасности!» прогремел голос, многократно усиленный громкоговорителем. «Остановитесь, или мы будем стрелять снова!» «Ну вот, теперь они предупреждают нас!» проговорил Ковальский и поднял руки над головой. Наполовину скрытый огромным телом напарника, Грей повернулся к двери и прогнал через считывающее устройство свою черную карточку «Сигмы». На устройстве вспыхнула крохотная зеленая точка. «Слава богу!» «Положите руки за голову! Опуститесь на колени!» Грей дернул за ручку, и дверь открылась. Внутри было темно. Протянув руку назад, он схватил Элизабет за локоть. Женщина сморщилась, но затем увидела наполовину открытую дверь. Тогда она, в свою очередь, ухватила ковальские заремени и потянула. Великан уже положил руки на затылок и медленно опускался на колени. Теперь он оглянулся. Грей плечом распахнул дверь и втащил Элизабет за собой. Ковальский, потеряв равновесие, упал на одно колено, но затем оттолкнулся от пола и нырнул в дверной проем следом за своими спутниками. Грей услышал еще один выстрел. Ковальский, врезавшись в Грея и Элизабет, сбил их с ног, и они покатились по ступеням лестницы, которая начиналась почти сразу за порогом. Ударом ноги он захлопнул дверь, но продолжал колотить в нее, изрыгая ругательство. «Мать твою бога душу!» Грей увидел, что пуля Тазера пробила ботинок его напарника и застряла в нем. Движения его ноги были конвульсивными. Элизабет тоже заметила это. Подскочив к гиганту, она взобралась на него, придавила его колено к полу и каблуком туфельки раздавила электрический заряд. Ковальский дернулся еще несколько раз, а потом судороги прекратились. Ругань нет. Грей поднялся на ноги и, протянув напарнику руку, помог ему встать. «Тебе повезло, что пуля угодила в ботинок. Кожа не позволила зубцам проникнуть глубже». «Да уж, повезло». Ковальский наклонился и потер болевшую ногу через лакированную кожу ботинка. «Козлы! Они испортили мои чука!» Выстрелы приглушенно звучали все ближе к двери. «Пошли», — сказал Грей и двинулся вперед. Ковальский продолжал оплакивать свою загубленную обувь даже тогда, когда они поднимались по лестнице. «Пусть теперь Кроу покупает мне новую пару!» Перескакивая разом через две ступеньки, Грей не обращал внимания на нытье Ковальски, но тот не унимался. «Отдайте вы им эту чертову обезьяну! Пусть забирают, если она им так нужна!» «Нет!» – в один голос рявкнули Грей и Элизабет. В голосе женщины Грей услышал злость. Сам он сейчас испытывал то же самое чувство. Ее отец погиб, чтобы уберечь череп от тех, кто теперь гонится за ними – «Погиб на руках Грея, и он этого так не оставит». Преодолев последний пролет лестницы, они оказались перед еще одной дверью. Она тоже была заперта. В нижнюю дверь колотили. Преследователям не потребуется много времени, чтобы раздобыть нужный электронный ключ. «Вот оно», — сказала Элизабет, указывая на считывающее устройство. Грей снова использовал свою карточку, и замок со щелчком открылся. Распахнув дверь, он оглянулся. «Слухами свет полнится». Наверняка те, кто за ними гонится, уже знают, что они перебрались в здание Музея Американской Истории. Грей вывел своих спутников в освещенный коридор. Он был точной копией своих собратьев в Музее Естественной Истории, только загроможден коробками, которые мешали передвигаться быстро. Грей опробовал свою рацию, но сигнала по-прежнему не было. Они находились слишком глубоко под землей. «Сюда!» — сказал он и направился к лестнице, которая вела вверх. По пути они едва не сбили с ног электрика в униформе с мотком провода на плече и тяжелым поясом, увешанным инструментами. «Эй!» — возмущенно воскликнул он. «Вы что, не видите, куда идете?» Что-то в лице Грея заставило его умолкнуть. Он освободил им путь, прижавшись к стене. Пройдя мимо электрика, троица стала торопливо подниматься по лестнице. Чем выше они поднимались, тем больше и хаос их встречал. Группы работяг... Ободранные стены, обнаженные воздуховоды. На следующей лестничной площадке им пришлось лавировать между кипами гипсокартона и стопками мраморной плитки. В ушах звенело от завывания дрелей и электропил. В воздухе пахло свежей краской и стружками. Грейв вспомнил, что в Национальном музее американской истории шла глобальная реконструкция, предусматривающая обновление всей его сорокалетней инфраструктуры. Все это делалось для того, чтобы как можно в более выгодном свете представить публике 3 миллиона исторических экспонатов, представляющих собой подлинные сокровища, от цилиндра Авраама Линкольна до красных башмачков Дороти из «Волшебника из страны Оз». Музей был закрыт для посещений на протяжении последних двух лет, но в следующем месяце должен был открыться.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 Грей повел Элизабет и Ковальский обратно. С первого этажа послышался яростный собачий лай, потом испуганные крики рабочих. «Что теперь?» — спросил Ковальски. От дверей выхода на эспланаду зазвучал громкоговоритель. «Министерство национальной безопасности! Здание должно быть немедленно освобождено! Всем направляться к главному входу!» «Сюда!» — сказал Грей.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 «Пирс!» — беспокойно окликнул его Ковальски, начиная понимать, что задумал начальник. «Это же звездно-полосатый флаг!» Грей поставил банку с краской на пол и принялся отвинчивать крышку бутыли с легковоспламеняющимся растворителем. «Пирс, вы же не собираетесь? Даже чтобы отвлечь...» Голос Ковальский предательски дрогнул. Не обращая на него внимания, Грей повернулся к Элизабет. «Ваша зажигалка еще при вас?» 20 часов 32 минуты. Сидя в офисе охраны национального зоопарка, Юрий чувствовал, как на него неподъемным грузом навалились все его 77 лет. Никакие андрогены, стимуляторы и операции не могли бы облегчить той тяжести, что придавило его сердце. От леденящего страха все его конечности онемели и превратились в ноющие от боли куски свинца. «Мы найдем вашу внучку», — пообещал начальник охраны. «Зоосад уже закрыт, и все занимаются ее поисками». Юрия оставили в офисе наедине с молодой блондинкой, которой было не больше 25. На ней была форменная одежда работников зоопарка песочного цвета, а на лацкане рубашки приколота карточка с ее именем — Табита. Присутствие Юрия заставляло девушку нервничать. Она не знала, как вести себя наедине с человеком, которого постигло такое горе. Табита встала из-за стола и подошла к нему. «Может быть, вы хотите кому-нибудь позвонить?» спросила она. «Кому-то из родственников?» Юрий поднял голову и несколько долгих секунд изучал взглядом девушку. Ее щечки, напоминавшие спелые яблоки, думая о том, какая долгая жизнь лежит перед ней. Он осознал, что и сам был немногим старше, когда выпрыгнул из разбитого грузовика в Карпатских горах. Как бы ему хотелось, чтобы того дня никогда не было, и он не нашел бы тот цыганский поселок. «Так вы хотите позвонить?» — снова спросила девушка. «Да», — ответил Юрий по-русски и медленно кивнул. «Сколько же можно откладывать неизбежное?» Он уже и так побеспокоил Мэпплторпа для того, чтобы не столько доложить о случившемся, сколько заручиться содействием полицейских властей. Но тот слушал невнимательно и постоянно отвлекался, поскольку командовал охотой за тем, что у них украли. Мэпплтор побронил какую-то фразу относительно дочери профессора Полка, но Юрия сейчас все это уже не интересовало. Главное, американец обещал объявить желтый уровень тревоги с целью найти пропавшую девочку. Будут мобилизованы все ресурсы округа Колумбия и соседних округов. Ее необходимо найти. Саша. Перед глазами Юрия стояла ее круглое личика и светлые глаза. Нельзя было отходить от нее ни на шаг. Оставалось надеяться только на то, что она попросту заблудилась. Однако в парке полном зверей даже лучший из сценариев таил в себе опасность. А вдруг кто-то похитил ее, увел обманом. В ее нынешнем состоянии девочка уступчива, податлива. Ее можно уговорить на что угодно. Юрию приходилось сталкиваться с изрядным числом педофилов. На раннем этапе существования муравейника они попадались даже среди его сотрудников, ведь там было так много детей. Слишком много детей. Без ошибок было не обойтись. Но не все посягательства на детей относились к категории ошибок. Юрий мысленно шарахнулся от этой мысли. Табита принесла радиотелефон. Юрий мотнул головой и достал свой сотовый. — Спасибо, но мне нужно сделать международный звонок, — пояснил он. — В Россию, ее бабушке. Я позвоню по своему телефону. Табита, понимающе кивнула. «Тогда не буду вам мешать», — сказала она и вышла в соседний кабинет. Оставшись один, Юрий набрал международный номер. Маленький электронный чип, разработанный специалистами российской разведки, заставит сигнал отразиться от целой серии ретрансляционных башен, благодаря чему его будет невозможно отследить. Параллельно с этим устройство будет шифровать разговор. Он боялся этого звонка, но не мог ждать дольше. «Муравейник, необходимо предупредить, но сейчас у них там раннее утро, нет еще и четырех часов». Тем не менее, уже после второго гудка на вызов ответил отрывистый и резкий голос. «В чем дело?» Юрий представил себе женщину на том конце линии, свою начальницу, доктора Савину Мартову. Они вдвоем нашли детей, организовали муравейник, но благодаря своим связям в КГБ Мартова обошла Юрия по служебной лестнице и стала главной. В России часто говорили «из КГБ не уходят». Но, что бы ни думали западные лидеры, тоже относилось и к нынешнему российскому президенту. Он до сих пор окружал себя бывшими сотрудниками советской разведки, в результате чего бразды правления оказались в руках у выходцев из спецслужб. Доктор Савина Мартова не являлась исключением. «Савина, у нас тут крупные проблемы», – заговорил он по-русски и сразу же представил себе, как застыло ее лицо. Как и Юрий, она также прибегала к хирургии, гормональной терапии и косметологии, но с гораздо более впечатляющим результатом. Ее волосы были по-прежнему темными, черты нисколько не увяли. Сегодня она могла бы сойти за сорокалетнюю, и Юрий, кажется, знал почему. В отличие от него, Савина не находилась в состоянии непрекращающейся войны с собственной совестью, не мучилась чувством вины. В глазах этой женщины светилась уверенность в правоте своих взглядов и поступков. Глубинную суть этого обмана можно было обнаружить, лишь заглянув глубоко в ее глаза. Никакие лекарства не могли замаскировать холодный расчет, поселившийся в них многие годы назад. «Ты еще не нашел то, что у нас украли?» – жестким тоном спросила она. «Я уже слышала о том, что полк ликвидирован. Так почему же...» «Дело в Саше. Она пропала». На другом конце линии воцарилось молчание. «Савина, ты слышишь меня?» «Да. Я только что получила отчет от одного из работников спального корпуса. Вот почему, несмотря на ранний час, я уже на ногах. Они обнаружили три пустые койки». «Кто? Кто из детей пропал?» «Константин, его сестра Киска и Петр». Савина рассказывала о том, что поиски ведутся по всему Муравейнику, но для Юрия ее голос звучал глухо, словно она говорила из глубокого колодца. Его мысли были заняты другим. Петр, это был Сашин, брат-близнец. Когда? выпалил Юрий. Когда они могли исчезнуть? Савина коротко вздохнула. На вечерней поверке, когда ложила дежурная сестра хозяйка, все были на месте. Значит, они пропали в течение последнего часа. Юрий посмотрел на часы, примерно в то же время, когда исчезла Саша. Было ли это простым совпадением, или Петр каким-то образом почувствовал опасность, грозящую сестре? Может, это заставило его запаниковать. Но прежде Петр никогда не демонстрировал подобных способностей. Его талант эмпатии был силен, особенно когда дело касалось животных. И все же, являясь близнецами, они были гораздо ближе друг к другу, нежели обычные брат и сестра. Эти двое даже разговаривали на своем, особом, непонятном для остальных языке. Юрий прижимал к уху трубку, а в голову ему лезли мысли одна страшнее другой. Например, о том, что событиями управляют какие-то неведомые силы, чья-то загадочная рука. «Но чья? «Найди девочку!» — выкрикнула Савина, заставив Юрия отвлечься от невеселых дум. «Найди, пока еще не поздно! Ты знаешь, что должно произойти через два дня!» Он знал. Знал даже слишком хорошо. «Произойти должно было то, чему они посвятили многие десятилетия напряженного труда, ради чего совершились столько актов жестокости. И все это во имя...» Сбоку от него хлопнула дверь. Вернулся начальник охраны зоопарка. На его загорелом лице было угрюмое выражение, в котором сочетались огорчение и тревога. «Я найду ее», — твердо проговорил Юрий в трубку, адресуясь скорее себе, нежели начальнице. А затем закрыл телефон, повернулся к высокому мужчине и спросил, перейдя на английский. «Вы отыскали мою внучку?» «Увы, нет. Мы прочесали весь парк, но не нашли никаких следов девочки». У Юрия упало сердце. Начальник охраны, казалось, колебался, и когда он заговорил снова, его голос звучал нерешительно. «Однако я должен вам кое-что сказать». Поступило сообщение о том, что девочку, которая подходит под описание вашей внучки, посадили в фургон у южного выхода из зоопарка. Юрий вскочил со стула. Его глаза округлились. Охранник поднял руку, призывая его к терпению. Полиция округа Колумбия уже занимается этим. Возможно, это ложный след. А больше мы пока ничего не можем сделать. Вы обязаны что-то делать. Мне очень жаль, сэр. Мне также сообщили, что кто-то из ФБР приказал организовать для вас охрану. «Они вот-вот прибудут сюда и отвезут вас в ваш отель». Юрий понял, что без Мэпплторпа здесь не обошлось. «Благодарю вас. Спасибо вам за все, что вы сделали». Юрий подошел к двери и взялся за ручку. «Я... Мне нужно на свежий воздух». «Разумеется. Снаружи есть скамейка». Юрий вышел из офиса охраны. Увидев скамейку, он направился к ней, но, оказавшись вне зоны видимости из окон конторы, садиться не стал, а прошел мимо скамейки и направился к выходу из зоопарка. Юрий не имел права оказаться под контролем Мэпплторпа, даже теперь. Этот дурак знал лишь малую талику того, что происходит. Юрий сообщил ему ровно столько, сколько было необходимо для того, чтобы разжечь интерес разведывательных кругов США. Они даже не подозревали, как изменится мир через несколько дней. Он должен найти Сашу раньше Мэппл Торпа, И сделать это можно было только одним способом. Пройдя на выходе из зоопарка через полицейский кордон, Юрий остановился и набрал номер на своем сотовом, вновь задействовав систему шифрования. Как и до этого, ответили почти сразу, но на сей раз автоответчик. «Вы позвонили на международный коммутатор Argo Incorporated. Пожалуйста, оставьте сообщение». Эта компания являлась прикрытием ясонов. А псевдоним «Арго» был выбран потому, что так назывался «корабль мифического Ясона». При мысли о том, насколько это глупо, Юрий, дожидаясь сигнала автоответчика, сокрушенно покачал головой. Несколько часов назад он убил одного из них, но теперь сам нуждался в помощи тайного общества американских ученых, и он знал, как связаться с ними. В годы Холодной войны тогдашние противники вели незримую войну за технологическое превосходство, Причем ученые каждой из сторон пользовались неограниченной поддержкой военного истеблишмента и разведывательных служб. В качестве оружия в этой войне применялся не только интеллект, но и самые подлые средства – диверсии, насилие, шантаж. Однако при этом ученые с обеих сторон пользовались определенной свободой действий и независимостью от вояк. За несколько десятилетий они усвоили две вещи. Во-первых, у них есть много общего – И, во-вторых, что еще важнее, существует определенная черта, через которую не переступит ни одна, ни другая сторона. Когда такое понимание сформировалось окончательно, были разработаны способы взаимодействия, в частности, так называемая тревожная кнопка. Вот и сейчас Юрий назвал свой зашифрованный сотовый номер и произнес кодовое слово, принятое еще во время Холодной войны. Пандора. 20 часов 38 минут. Из зала звездно-полосатого флага валили клубы дыма. Грей и его спутники стояли в коридоре, соединяющем зал флага с центральным залом музея. Предварительно они натянули комбинезоны маляров и скрыли лица под респираторами. Для убежденности Грей даже обрызгал комбинезоны свежей краской. Он наклонился и заглянул в зал флага. От дыма щипало в глазах, но ему удалось разглядеть пламя, танцующее на лужах растворителя, который он разлил по деревянному полу.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 Последним шел маленький мальчишка не старше восьми лет. Они подошли к кровати, боязливо, словно приближались к логову льва. Самый высокий мальчик, который был явно их вожаком, повернулся к самому маленькому и что-то сказал ему по-русски. Слов было не разобрать, но, судя по интонации, это был вопрос. Он назвал спутника именем, напоминавшим английское «Питер». Мальчик кивнул, указал на кровать и забормотал что-то на русском, причем в голосе его звучала уверенность. Мужчина повернулся на кровати и, наконец, сумел с усилием прохрипеть. «Кто вы? Что вам нужно?» Старший заставил его замолчать, направив ему в лицо луч фонарика и с тревогой посмотрел на открытую дверь. После этого дети разделились. Старший мальчик и девочка принялись распутывать ремни, которыми были примотаны к кровати его конечности, а самый младший продолжал стоять на прежнем месте с широко открытыми глазами. Как и его спутники, он был одет в широкие штаны, темно-серую водолазку, а также курточку и вязаную шапочку того же цвета. Мальчик смотрел прямо на него, и это раздражало, поскольку мужчине казалось, будто ребенок читает что-то у него на лбу. Когда его руки оказались свободны, он сел. Комната снова поплыла перед глазами, но не так сильно, как в первый раз. Чтобы обрести равновесие, он провел рукой по голове и обнаружил, что его череп совершенно лыс. Несколько швов, которые он нащупал за левым ухом, утвердили мужчину в его первоначальном предположении. Вероятно, он действительно попал в аварию, и ему обрили голову для проведения хирургической операции. И все же ощущение лысой головы под собственной ладонью почему-то казалось до более знакомым и естественным. Прежде чем он успел разрешить в уме эту дилемму, мужчина поднес к глазам вторую руку. По крайней мере, попытался потому что она заканчивалась культёй в районе запястья. От испуга и неожиданности его сердце гулко забилось. Авария, в которую он попал, видимо, была поистине страшной. Его целая рука гладила аккуратные стежки швов за ухом, как будто читая азбуку Брайля. Да, несомненно, это следы недавней операции, однако его культя выглядела давно зажившей и даже огрубела. Он как будто почувствовал отсутствующие пальцы и от охватившего его отчаяния сжал их в невидимый кулак. Старший мальчик отступил от кровати. «Пойдем», — проговорил он на английском языке. Из того, как скрытно действовали его избавители и какой таинственностью было обставлено его освобождение, мужчина сделал вывод о возможном существовании некой опасности. Одетый в больничную пижаму, он спустил ноги на холодный кафельный пол. Комната снова пришла в движение. А. К горлу подступила тошнота. «Скорее!» — поторопил его старший мальчик. «Подожди!» — простонал мужчина, хватая ртом воздух, чтобы утихомирить желудок. «Объясни, что происходит!» «Нет времени!» — сказал мальчик и двинулся к двери. Он был неуклюжим, словно состоял только из рук и ног. Он пытался говорить властным тоном, но ломающийся голос выдавал его юный возраст и владеющий им страх. Приложив ладонь к груди, Мальчик представился. «Меня зовут Константин. Ты должен идти, пока не стало поздно». «Но я... я не...» «Да, ты растерян. Пока же знай. Тебя зовут Монг Кокколис». Усмехнувшись, мужчина покрутил головой. «Монг Кокколис». Это имя ему ничего не говорило. Он собрался возразить и исправить эту ошибку, но вдруг осознал, что его память обезоружена а в том месте, где должно было находиться его имя, остался холостой патрон. Сердце сжалось, превратившись в болезненный комок. Охватившая его паника мешала видеть. Как такое возможно? Мужчина снова пощупал швы за ухом. Он получил удар по голове, оказался контужен. Он пытался отыскать внутри себя хоть какие-то воспоминания, помимо тех минут, которые, проснувшись, провел в этой комнате. Но там, где он искал, не было ничего. Сплошная пустыня. Что же произошло? Он вновь посмотрел на электрокардиограф, от которого к его груди тянулись провода. В углу стоял измеритель кровяного давления. Рядом металлический шест для капельниц. Но если он в состоянии назвать все окружающие предметы, почему ему не удается вспомнить собственное имя? Он шарил в своем прошлом в поисках чего-то, за что можно уцепиться, но за пределами этой комнаты царила пустота. У него больше не было памяти. Самый маленький из детей словно почувствовал отчаяние, охватившее взрослого, и подошел к кровати. Свет от тонкого фонарика отражался в его голубых глазах. Монк, если это действительно было его имя, почувствовал, что малыш знает о нем больше, чем он сам. Словно доказывая это, мальчик прочитал все, что творилось у него в душе и произнес единственные слова, которые могли заставить его подняться с кровати. Протянув руку ладонью вверх, будто прося милостыню, он сказал, «Спаси нас».